Глава двенадцатая. Бобик принес странную птицу. Помесь ящерицы с птеродактилем. Спина в рыбьей чешуе, на передних конечностях переходит в жесткие перья. Он энергично тыкал ею мне в руки. Я взял неохотно, чтобы не гасить охотничий азарт. Но едва он скрылся из виду, зашвырнул подальше в кусты. За спиной раздалось ехидное. А друзей обманывать нехорошо. Да, согласился я. Но церковь говорит, что когда нельзя, но очень хочется, или когда очень нужно, то можно. Это называется ложью во спасении. «Лицемеры!» — пробормотала она в спину. «Вся цивилизация — ложь!» — ответил я нехотя. «Вся культура — ложь! Все манеры — ложь! Но если соскрести с себя эту ложь, что останется?» Она не ответила, а задачены. Еще минут через пять догнали пса. Стоит, растопырив лапы, голову опустил. Короткая шерсть дыбом, из горла рвется глухое рычание, что напоминает рык льва размером со слона. За деревьями дальше светлее и просторнее, хотя все тот же угнетающий красный цвет, но деревья торчат прямо из почвы, похожие на толстые трубы. Вместо веток несерьезные шипы, а через каждые 3-4 метра по стволу идет кольцо, словно это разросшийся до невероятных размеров бамбук. Пес оглянулся на меня, в глазах недоумение, но сдряжадно нюхают воздух. Ты прав, сказал я, там все еще мало кислорода. Ну его этот триаз или мезой. Леди Беатриса пропищала трепетно. «Вы там были?» «Это же не ваша спальня», — ответил я. «Конечно, был. Там динозавры, динатерии и прочие олигархи. Но мы пойдем другим путем». Она проглотила шпильку, спросила жадно. «Но там выглядит даже безопаснее». «Это другое окно», — буркнул я. «Даже из этого не знаю, как вылезти взад. А попадем в тот заповедник». Хм. Бобик все понял. Попятился. Шерсть все еще дыбом, глаза горят красным и оскалины. Даже леди Беатриса сообразила, что к нам из того мира приближается нечто грозное. Зайчик тряхнул гривы и понес прочь от блистающего и такого опасного места. Земля обильно усыпана толстыми мясистыми листьями, похожими на хорошо прожаренные оладьи. а нередко и на отбивны, настолько все залито красным и багровым. Зайчик двигался бесшумно, как и пес. Вообще долгое время неслись, как призраки. Затем я услышал стук копыт. Мягкий. Чавкающий, затем тверже и, наконец, совсем звонкий, будто несемся по каменной плите. Леди Беатриса сползала по конскому крупу, приходилось хвататься за меня крепче. Наконец пробормотала в смущении. «Мы что, поднимаемся в горы?» «Увы», — пробормотал я, — «это дерево». «Дерево?» Но умолкла. Зайчик в самом деле, как горный баран, поднимается все выше и выше, перепрыгивая с одного уступа на другой. Под копытами звучит сухо, деревянно, иногда даже гулко, словно корни высохли внутри, и достаточно сильно топнут, чтобы провалиться. Мне казалось, что поднимаемся по бесконечной горе из застывшей глины. Когда-то ее несло потоками, а потом вот высохло и застыло. Разве что иногда эти серо-желтые трубы, прокрученные как ревматизмом, со вздутиями и болезненными наростами, приподнимаются над массой корней. И видишь, что это все еще дерево которая рано или поздно превратится в глину. В больших и малых щелях иногда сверкают злые глаза. Однажды выскочило нечто мохнатое и умчалось. Дважды я видел странных птиц с когтями на концах крыльев. В воздухе множество стрекоз, жуков и сверчков. Их голоса сливаются в неумолчный хор, куда время от времени подключаются трелями далекие, но чуткие жабы. На скаку миновали темную стену, где в широком проеме столпились серые, словно посыпанные пылью, фигуры с оружием в руках. Только и осталось в памяти, что даже обнаженные мечи и кинжалы у них такие же серые и тусклые, будто любой блеск изгнан из их мира. Еще я успел запомнить, как по широкой каменной гряде беззвучно сбегает в несколько струй поток сияющего света. Прекрасный водопад, но слишком сияющий и изысканный. Я залюбовался, несмотря на ощущение, что мы здесь не одни и что за нами наблюдают внимательно и без бездружелюбие. А впереди снова переплетение чудовищных корней, некоторые толщегазовых труб. Многие покрыты жуткими лишайниками, другие отсвечивают, голые, как подземные черви, но все поднимаются из земли, где им положено прятаться, устраивают висячие мостики, с которых свисают длинные черные бороды. Пес бодро ринулся вперед и пропал. Леди Беатриса ахнула и вцепилась мне в пояс. — Не время расстегивать, — сказала я сварливо. — Вот вернемся в замок? — Хам! прошипела она в ухо. — Кобик! — позвал я. — Ко мне! Корни затряслись, роняя клочья мха и лишайника. Сперва мы увидели две красные точки в ночи. Они то исчезали, то появлялись. Наконец пес, вынырнул из скопления корней и сел, глядя на меня с восторженной любовью. «Свиньяты — Свинья ты! — попенял я. Ты везде пролезешь, а как мы? Но мы с зайчиком еще кое-как, а леди Беатриса? Ей что, на четвереньках? Это же уронит баронскую честь, бросит тень на хозяйку огромных земель и множество вассалов, величественную баронессу. За спиной у меня зашипело, как на раскаленную сковородку масло. Я повернул коня и пустил вдоль живой баррикады. Как ни крути, а двигаться нужно в том направлении, если верить псу, а верить приходится. Сам я уже не знаю, где восток, где юг. Однажды почудилось, что вижу обнаженную женщину. Стоит спиной к нам, небрежно скрестив длинные ноги. И слегка придерживается за ствол дерева, всматривается вдаль. Падающий сверху свет мрачно выделяет широкую задницу, нежные валики жира на боках. Даже краешек груди чуточку высовывается. Самый краешек, но ну, я как воочию, увидел размер и даже ощутил тяжесть в своей ладони. Леди Беатриса сказала неприятным голосом. «И что вы такого интересного там увидели, сэр?» — Судя по вашему голосу, — ответил я, — мы увидели одно и то же. Но если мне баба мерещится на каждом шагу, то это еще понятно. А почему вам? Она после короткого замешательства фыркнула. — Кто вам сказал, что я вижу какую-то бабу? Если вы имеете в виду ту расстолстевшую коротконогую, у которой плечи слишком широки, руки длинные, а пятки грязные, то с какой стати я ее буду видеть? Конечно же, я ее не вижу. Деревья сдвигались, становились все толще и выше. Я уже не видел ветвей. Это все на немыслимой высоте. Стволы уходят ввысь, почти все потеряли кору и стоят голые, давно голые, или потемнели и блестят, будто натертые лаком. Пес унесся далеко вперед. Иногда мы слышим его призывный гавк, в ответ чаще стучат копыт. Зайчик не любит, чтобы собака указывала ему, куда идти. Делает вид, что и без него идем в ту сторону. Впереди все темнее и темнее. Я пробормотал заклятие, в двух шагах загорелся огонек. Похожей на светящуюся бабочку. Я напрягся и отодвинул его как можно дальше, но у меня предел пока что пять шагов. Огонек, на удивление, разгорелся ярко, но только чернота вокруг стала еще чернее и зловещее. Леди Беатриса проговорила тихонько. «Это какая-то магия?» «Что вы, леди, как можно?» «Кто-то нам помогает?» Я помедлил. Хотел было спихнуть на невидимого помощника, но тогда она может потерять бдительность. Зачем самой, если помогают?» Сказал нехотя. «Нет, это я зажег». Она ахнула. «Вы маг?» «Да нет ответил я с неудовольствием. «Как вы можете оскорблять достойного человека, леди Беатриса? Я вам вроде бы никакой гадости еще не сделал, а вы вон как меня обозвали. Да у меня может быть сто потомков благородных и великих предков». «Я вообще, может быть, веду свой род от самого Адама, а не от какой-то помеси Дарвина с Фрейдом». «Но как?» — спросила она, не обращая внимания на непонятный поток сознания. «Но как?» «Святая молитва», — ответил я с достоинством. «Она не срабатывает в наших землях, где все благополучно, но действует вот здесь, где из-за каждого дерева выглядывают чудовище обла, озорно и рыкающе». «Вот-вот, прижмитесь крепче». «Какая у вас восхитительная грудь! Даже моя спина покраснела от смущения!» Леди Беатриса отодвинулась так резко, что я забеспокоился, как бы не свалилась прямо через круг. Пес вынырнул из тьмы, осмотрел вопросительно и, круто развернувшись, исчез в том же направлении. Мне показалось, что идет по некой дорожке. Деревья по обе стороны сдвинулись настолько, что некоторые даже срослись боками. Через пару сот конских шагов я с испугом заметил, что справа и слева уже не столько деревья, как тянется исполинская стена, но не каменная, а вот из дерева, что хоть и не сгладились, однако рельефы наплывы на стволах выглядят уже как декоративная отделка этого непостижимого храма. «Храма!» — подумал я снова. Дорожка расширилась. Под копытами сухо стучит земля, если это земля, а не дерево. Стены уходят ввысь, но что-то подсказывает, что в незримой сейчас высоте плана загибаются навстречу одна другой, образуя свод. Там темно и жутко, могут водиться странные звери. Но это в самом деле лесной храм с одним единственным входом и выходом. кустах шелестнуло. Я ухватился за рукоять меча, но увидел только спину убегающего животного. «Как хорошо!» — вырвалось у меня. «Что?» — спросила леди Беатриса настороженно. «Да это не вам!» — сообщил я любезно. «Догадываюсь!» — ответила она едко. «Мне бы вы приготовили какую-нибудь гадость. А чему радуетесь?» «Хоть что-то от нас убегает!» — объяснил я а то все бросаются и бросаются, злющее зверье какое. Вот даже вы, леди Беатриса, как будто из этого леса вышли. Спину сидящего Бобика я увидел издали. Умолк, взялся за рукоять меча. Леди Беатриса тут же охнула и ухватилась за меня покрепче. Зайчик вышел на поляну, встал рядом с Бобиком. Тот высунул язык и глянулся на меня, но я сам молчал, и он тоже уставился на странную скульптурную группу. Восемь человек сидят и лежат вокруг выжженного пятна на земле. У одного в руках нечто вроде домбры, двое вскинули в приветствие кружки, один грызет кость, еще один оперся на локоть и слушает музыканта. Остальные укрылись одеялами и, приготовившись спать, слушают музыканта, возможно, и певца. Леди Беатриса прошептала за спиной, «Неужели они мертвы?» Я наклонился, постучал по голове музыканта, вытащил кинжал и постучал рукоятью. «Камень, обычный камень, все восьмеро из камня». Лица и фигуры переданы с такой искренностью, что скульптора можно обозвать натуралистом, который не умеет даже схалтурить, чтобы промахи выдать за новые изыски. «Пожалуй, — сказал я задумчиво, — на рыбалку уже не пойдут». «На рыбалку?» «Это камни», — ответил я трезво. Смотрелся в лицо одного, голос мой дрогнул. «Просто хорошо выполненная работа». Зайчик, повинуясь толчку в бок, пошел дальше, а за спиной прозвучало. Сэр светлый! «А что вы называете хорошо выполненной работой?» «Леди», — сказал я, — «близится ночь, а вы меня страшилами пугаете. А я так кустов боюсь». «Но это же были люди». «Кто знает», — ответил я с неохотой. «Может быть, они все были свиньями, гадами, сволочами. Но не спрашивайте, что их превратило в камень». «Я не столь высокого мнения о ваших знаниях», — прозвучал сухой ответ. «Просто забудьте», — посоветовал я. Она умолкла но у меня самого перед глазами окаменевшее лицо одного единственного из всей компании, который, похоже, успел увидеть что-то ужасное, но еще не успел испугаться. Только-только увидел, и это осталось в камне. Страшное мгновение, когда информация от глаз начала поступать к лицевым мускулам. Озноб пробирает только от мысли, что нечто, превратившее музыканта и его приятелей в камень, могло не издохнуть, а все еще бродит в этом странном мире, где нет солнца, нет звездного неба, нет смены дня и ночи. Я время от времени задействовал и запаховое зрение, всякий раз хватаясь за луку седла. Изучал все признаки, которые могут сообщить об опасности. Часто стрелял из лука просто в кусты, где что-то возится подозрительно. Или же тепловое зрение подсказывало, что там затаилось нечто живое и крупное. Также на ходу прошивал стрелами ветки деревьев, взбивая существ, что могут оказаться над головой. Бобик всякий раз подбирал добычу и приволакивал с триумфом. Леди Беатриса бледнела и закатывала глаза. Звери в самом деле как будто вышли из кошмарного сна. Я сказал, наконец, чем дольше с вами еду, тем сильнее уверен, что Ева съела не только яблоко, но и змея. Леди Беатриса охнула. Это вы к чему? Вы так пугаетесь ерунды, что я вот прям сейчас готов вас взять на руки и успокаивать, успокаивать. Я только не понял, на что именно вы меня уговариваете. На всякий случай, запомните, если меня долго уговаривать, меня ж и уговорить недолго. Она фыркнула утомленно. «Ваш простонародный юмор меня уже утомил. Это я не могу понять, чего вы им добиваетесь?» «Взаимопонимание», — ответил я важно, «ведь легче нести ахинею, чем бревно. Но в действительности все не так, как на самом деле леди Беатриса. Вот у вас сколько сейчас друзей?» Она на миг задумалась, но тут же надменно наморщила носик. «Больше, чем у вас, сэр Светлый». «Удивительно», — сказал я, обращаясь не столько к леди Беатрисе, как к Бобику и Зайчику. «Всякий из лордов без труда скажет, сколько у него овец, но не всякий сможет назвать, сколько он имеет друзей. Настолько они у вас не в цене. Стыдно, господа!» бобик помахал хвостом и сообщил взглядом, что ему нисколько не стыдно, так как с этим у него все в порядке, а леди Беатриса лишь засопела и холодно смолчала. Пес убежал вперед и остановился на краю странной поляны. Деревья опасливо застыли по окружности, а на поляне только черные папорни. В самом центре плита из черного камня. Настолько черного, что ни блика, ни отцвета, словно это сама тьма. «Обойдем», — сказала леди Беатриса дрожащим голосом. «Послушай женщину и поступай наоборот», — пробормотал я, спешиваясь. «Никогда не ошибешься». Растения упруго покачивались. Некоторые я подминал сапогами. Но ни хруста, ни треска. А когда я оглянулся, они поднимались такие же упругие и неповрежденные. Пес неохотно двинулся за мной. Потом обогнал, сделал круг вокруг могильного камня. Ни надписи ни цифр, только безукоризненно правильное белое лицо смотрит из камня. Сперва мне показалось, что оно в глубине камня, потом увидел выдвинувшимся мне навстречу то ли умелая оптическая иллюзия, но по спине побежали мурашки. Лицо слишком правильное, безукоризненное, даже не определишь, мужчина или женщина. Я отдал салют. «Мое почтение! И мои искренние соболезнования!» Леди Беатриса ахнула, а пес подпрыгнул. Темные папоротники зашевелились. В центре каждого поднялся стебель, на котором раскрылись мертвенно-белые цветы. Я смотрела, и неуверенно ухватил один стебель. Тот с легкостью отделился, оставшись в моей ладони. «Ага», — сказал я, — «очень удобно». Леди Беатриса попискивал. Когда я прошелся по поляне, нарвал цветов и, опустившись на одно колено, возложил перед могильным камнем. Некоторое время ничего не происходило. Затем лицо повернулось ко мне, в глазах загорелось золотое пламя. Раздался голос, объемный, могучий, идущий со всех сторон. «Мы победили?» «Да», — ответил я без колебаний. «Где золотая когорта?» «Мы победили», — повторил я, в то время как мозг лихорадочно перебирал варианты ответов. но победа далась дорогой ценой». Голос долго молчал, а когда зазвучал снова, в нем слышались гордость и горечь. «Понимаю. Тем выше наша слава». «Да», — ответил я, — «вечная слава павшим героям». Голос произнес торжественно. «Я знал, что сюда они не придут». «Да», — ответил я, — «никто не забыт, ничто не забыто. Теперь к мемориалам героев будут приходить дети, чтобы преисполниться». «Да». «И воодушевиться». «Спите спокойно, сэр. Отечество вас не забыло». Когда мы ушли, леди Беатриса долго посматривала с боязнью, даже с ужасом, но когда расположились на короткий отдых, сказала уже другим тоном. «А все же, сэр, мне показалось, что вы разговаривали недостаточно почтительно». «Разве?» «Да», — сказала она обвиняющая, — «вы говорили правильные слова, но в душе как будто смеялись». Я сдвинул плечами. «Возможно, но это смех сквозь слезы. Я видел грандиознейшие битвы, правда, они отгремели еще до моего рождения». Победители наставили величественные монументы павшим, зажгли там вечные огни. Однако они их вспоминают только в особых случаях. Да-да, когда им самим что-то надо. Тогда приходят сами и даже приводят детей. Раз в год. А в остальное время никому нет дела до павших героев. Царствуют те, кто выжил. Неважно как, какой ценой. Она помолчала, даже отвернулась, но я видел, как бросает на меня взгляды искоса. «Стоп!» — сказал я себе трезво. — Не выходи из образа самовлюбленного шалопая.